Глава ш Крик шел издалека, но был очень громким. Он походил на истеричные вопли брошенного младенца, только голос явно принадлежал взрослому. Кейт отбросила планшет, вскочила и рванулась за ширму. Джойс открыла дверь в дальнюю лабораторию. Все остальные оцепенели. Кейтлин бросилась вслед за Джойс, и в этот момент крик смолк. «Успокойся! Просто успокойся!» Это говорила Марисоль. Она стояла напротив Сида, п а р н и к а с синим иракезом. Тот вжался в стену, глаза у него были безумные, из приоткрытого рта стекла слюна. С крика он перешел на плач. — Как долго? — спросила Джойс, подходя к иракезу. Она вытянула вперед раскрытые ладони, показывая, что не причинит ему вреда. — Около сорока пяти секунд, — ответила Марисоль. — О, Господи! — вдохнула ы Джойс. что случилось не выдержал к е й т л и н ей было невыносимо смотреть на з а р е в а н н о г о студента что происходит что с ним такое кейтлин я тебя умоляю раздраженно сказал а джойс кейт оглядела комнату дверь в стальную камеру начала открываться оттуда вышел габриэль его красивое надменное лицо и с к а з и л а кривая усмешка я вас предупреждал бросил он этот волонтер экстрасенс Слабым голосом ответила Джойс. «Очевидно, не очень способна», — з а м е т и л Габриэль. «А тебя это не волнует?» — спросил кто-то за спиной Кейтлин. Кейт чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она не слышала, как появился р о к Роб начала Джойс, но в этот момент и р а к е с предпринял попытку сбежать, и она переключила внимание на него. «Я спросил, тебе плевать?» — повторил Роб, подходя к Габриэлю. В глазах Кейт он выглядел золотым ангелом мщения, но ей стало страшно за него. Противоположность светлому робу Габриэль воплощал грозящей опасностью мрак. Во-первых, Габриэль сидел в тюрьме, и Кейт не сомневалась, что если дело дойдет до драки, он будет драться не по правилам. А во-вторых, было очевидно, что он что-то сотворил с волонтером, значит, мог сотворить тоже и с робом. «Не я устроил эксперимент», — угрожающим тоном ответил Габриэль. «Но ты пошел на него», — твердо заявил Роб. «Я их предупреждал». «Ты мог отказаться». «Чего ради?» «Я сказал, что может произойти. Остальное их проблемы». «Ну, теперь это и мои проблемы». Они стояли лицом к лицу, и пространство между ними словно наэлектризовалось. к э т л и н больше не могла этого выносить. «Вы оба прекратите», — резко сказала она. «Ваша г р я з н я никому не поможет». Роб и Габриэль продолжали испепелять друг друга взглядом. «Роб!» — позвала Кейтлин. Сердце выскакивало у нее из груди. Распалившийся от праведного гнева, он был так красив в этот момент, но Кейт чувствовала, что он в опасности. Странно, но ответил ей Габриэль. Он оторвал холодный взгляд от Роба, посмотрел на к е т л и н и одарил ее вызывающей улыбкой. «Не волнуйся», — сказал он. «Я не собираюсь его убивать. Пока». Это поставит под угрозу мое условно-досрочное освобождение. От взгляда его темно-серых глаз Кейт пробрал озноб. Она снова обратилась к Робу. — Прошу тебя. — Хорошо, — наконец согласился он и отступил на шаг. р о б сделала глубокий вдох, и Кейт почувствовала, как напряжение покидает его. Все присутствующие ощутили перемену в атмосфере и расслабились. т ы ч к а Роба и Габриэля отвлекла внимание к е т л и н от волонтера, но теперь она заметила, что Джойс и Морисоль уговорили его сесть в кресло. — Черт, что ты со мной сделал? — пробормотал волонтер. — Так что ты с ним сделал? — спросил вслед за волонтером Роб. к е т л и н тоже хотела это знать. Безумно хотела, но боялась, что Габриэль и Роб снова схлестнутся. Однако Габриэль не стал заводиться и только мрачно посмотрел на Роба. «Может, когда-нибудь ты и узнаешь», — многозначительно сказал он, и в голосе его чувствовалась угроза. И тут Кейтлин услышала неуверенный голос Льюиса. «Эм, Джойс, мистер Зеттис здесь», — позвал он из главной лаборатории. Джойс подобралась. «О, Боже!» Кейт ей сочувствовала. «Ни один эксперимент не доведен до конца». Все столпились в одном месте, а один из волонтеров чуть ли не корчится на полу. Это как приход директора в класс, где творится полный кавардак. Мистер Зетис снова был в черном пальто, и его снова сопровождали два пса. «Проблемы?» — спросил он Джойс. Та быстро пригладила короткие белые волосы. «Небольшая заминка. У Габриэля возникли некоторые трудности». «Похоже, у этого молодого человека тоже». Сухо заметил мистер з е т и с подошел к к р а к е з у посмотрел на него сверху вниз и перевел взгляд на Джойс. «Я собиралась вызвать скорую», — сказала она. «Марисоль, будь добра». «В этом нет необходимости», — оборвал ее мистер з е т и с «Я отвезу его на своей машине». Он взглянул на Габриэля, Роба и к э т л и н «А вы, молодые люди, можете отдыхать». «Да, идите», — сказала Джойс, все еще нервничая. Тесты на сегодня закончены. Марисоль, проводишь фонд домой? И проследи, чтобы она ни о чем не волновалась. Марисоль с неизменно недовольным выражением лица направилась в главную лабораторию. Габриэль бесшумной волчьей походкой последовала за ней. Роб в нерешительности смотрел на Ирокеза. «Может, я смогу помочь?» «Нет, Роб, большое спасибо. Если захотите перекусить...» «В холодильнике мясная нарезка», — сказала Джойс с таким тоном, что Роб вынужден был уйти. Кейтлин присоединилась к нему, но задержалась на пороге, якобы чтобы тихо прикрыть за собой дверь. Это было чистой воды любопытство. Она хотела узнать, будет ли мистер Зеттис отчитывать Джойс. Но вместо того, чтобы кричать, мистер Зеттис спросил. «Как долго?» «Около сорока пяти секунд». д т а к т о Это походило на положительную оценку. Кейтлин мельком взглянула на мистера Зеттиса. Он задумчиво постукивал тростью по полу и прикрыла дверь. Габриэль уже ушел. Марисоль сопровождала Фон к выходу. Марисоль недовольна. Фон оборачивается на Роба. Роб, закусив губу, смотрит в пол. Льюис переводит взгляд с одного на другого. Анна поглаживает мышонка, которого держит на ладони. Кейт чувствовала, что кто-то должен что-то сказать. «Где ты его взяла?» — спросила она. «Он участник моего теста. Видишь, в коробке пронумерованы отверстия. Предполагалось, что я смогу заставить его вылезти в одно из них, в то, которое будет указано на мониторе». «Вероятно, в отверстиях сенсоры, которые должны отмечать, послушался он тебя или нет», — заметил Льюис, подойдя ближе. Анна кивнула, но смотрела при этом вовсе не на него. «Не волнуйся, Роб», — сказала она. «Джойс и мистер Зеттис позаботятся о с и д е Все будет хорошо». «Да, но сможет ли мистер з е т позаботиться о Габриэле?» влез Льюис. «Вот в чем вопрос». к э т л и н не сдержала улыбку. «Мистер з е т переспросила она. «Почему нет? Мистер Зеттис слишком длинно». «Просто я думаю, что ему здесь не место», — задумчиво протянул Роб. «Габриэлю». Он источник неприятностей. — А я думаю, что сойду с ума, если не узнаю, что он делает, — заявила к е т л и н Вот только Джойс вряд ли нам расскажет. — Габриэль имеет право не открываться, если ему так хочется, — сказала Анна, осторожно опуская мышонка в проволочную клетку. — Я думаю, нам следует отвлечься, раз уж день выдался свободный. Можно пойти в город или закончить обустройство общей комнаты. Индианка излучала спокойствие, и, как всегда, одно ее присутствие утихомирило взбудораженную Кейтлин. «Давайте пойдем наверх», — предложила Кейт. «Прихватим с собой ланч. Я сделаю сэндвичи». «Я помогу», — вызвался Роб, и у Кейт подскочило сердце. «Что сказать?» «Чтобы такое сказать», — терзалась Кейт. Льюис и Анна поднялись в общую комнату, и они с Робом остались на кухне одни. н у хоть руки знали, что делать. Кейт привыкла готовить отцу и теперь уверенными движениями открывала баночки с горчицей и раскладывала нарезку. Это была типично калифорнийская нарезка. Индейка, ломтики курицы, салями с низким содержанием жира, сыр альпин, лейс. р о п работал так же спорно, но вид у него был отсутствующий, словно мысли его занимала не готовка, а совсем другие вещи. Молчание стало невыносимым. иногда я думаю хорошая ли эта идея пытаться развить наши способности н а у м брякнула она то есть я имею в виду если взять габриэля она смутно надеялась что роб с ней согласится, но он в ответ решительно тряхнул головой нет это хорошая идея это важно для всех что касается габриэля ему необходимо научиться контролировать себя, а он просто не хочет этого делать роб снова покачала головой и припечатал ы сэндвич куском крупнозернистого хлеба. Но я считаю, все должны развивать свои способности. Пойми, у большинства людей есть экстрасенсорные задатки. Кроб у б е ж д е н н о посмотрел на Кей. "Я думала, мы особенные", неуверенно сказала она. "Мы просто более чувствительны, но практически у любого человека есть такие способности. Если бы каждый мог их развить, понимаешь? Дела пошли бы лучше". А сейчас все не очень хорошо. «Ты имеешь в виду в мире?» Роб кивнул. «Мы мало думаем друг о друге. Но знаешь, когда я передаю людям энергию, я чувствую их боль. Если бы все могли так чувствовать, многое бы изменилось. Люди перестали бы убивать друг друга, пытать, потому что никто не желал бы причинять боль другому». У Кейт замерло сердце. Он делился с ней энергией. Означало ли это, что он чувствовал ее в тот момент? «Не каждый может быть целителем», – тихо заметила она. «У каждого есть дар. Каждый способен помочь другому тем или иным способом. После колледжа я бы хотел заняться чем-то вроде того, что сейчас делает Джойс. Только я бы попытался всех вовлечь в это дело. Всех и везде». «Ты хочешь спасти мир?» — спросила ошеломленная полетом его фантазии Кейт. — Конечно, я бы внес свою лепту. Это прозвучало как «конечно, я бы поучаствовала в сборе вторсырья». — О, Господи! — поняла Кейт. — Я ему верю. Что-то в этом юноше с тихим голосом и золотыми глазами мечтателя заставляло испытывать к нему уважение. — В жизни редко встретишь такого человека, — подумала Кейт. — Такие люди способны изменить мир. Так она думала. Но чувствовала она... Она чувствовала... «В любом случае, я больше не собираюсь этому сопротивляться», — решила про себя Кейт, когда они понесли сэндвичи в общую комнату. Весь день, пока они с ребятами двигали и расставляли мебель, Кейт ходила и л и л е я л а свое открытие. о н о д а р и л о ей радость и боль одновременно. Так же больно и радостно было видеть Роба находиться с ним в одной комнате. Никогда в жизни она бы не поверила, что способна влюбиться в первый день знакомства. Но это случилось. И с каждой минутой, проведенной в компании Роба, чувство Кейт становилось сильнее. Когда он присутствовал в комнате, ей трудно было сосредоточиться на чем-то еще. Когда он смотрел на нее, сердце выскакивало из груди. При звуке его голоса ее бросало в дрожь. Когда он произносил ее имя, к ужину она совсем потеряла голову. Странное дело, но после того, как она призналась себе в своих чувствах, ей захотелось поговорить об этом. Рассказать кому-нибудь о том, что она чувствует. Поделиться. «Анна», — решила Кейт. Когда Анна отправилась в их комнату, чтобы привести себя в порядок перед ужином, Кейт пошла за ней. Она притворила дверь, нырнула в ванную и открыла кран. Анна сидела на кровати и расчесывала длинные черные волосы. «А это зачем?» — удивилась она. Чтобы никто не услышал, многозначительно сказала Кейт и села на свою кровать. Хотя ей хотелось метаться по комнате. Анна, могу я с тобой поговорить? Конечно, можешь. Конечно, она могла. Это прозвучало для Кейт откровением. Это так странно. Дома у меня не было подруги, с которой я могла бы поговорить. Но я точно знаю, что могу поговорить с тобой, призналась Кейт и пылко добавила. Только вот не знаю, как начать. Анна улыбнулась, и разволновавшаяся Кейт начала успокаиваться. «Это как-то связано с Робом? Я права?» «О боже!» — Кейтлин вскочила на ноги. «Это так заметно? Ты думаешь, он знает?» «Нет, но я девушка. Ты не забыла?» «Я замечаю то, чего не замечают мальчики». «Значит, в этом вся проблема», — пробормотала Кейт и снова села на кровать. У меня такое чувство, что он и не собирается ничего замечать. И я слышала, что д ж о й с о нем говорила. Кейтлин обрадовалась, что ей не придется пересказывать всю историю Анни, как будто она сплетница. «Тогда ты знаешь, что случай практически б е з н а д е ж н ы сказала она. «Не б е з н а д е ж н ы Просто ты должна заставить его обратить на себя внимание. Вот и все. Ты ему нравишься, только он не осознает, что ты девушка». «Ты думаешь, я ему нравлюсь?» «Конечно нравишься. Ты красивая. Любой нормальный парень без проблем поймет, какого ты пола. А с робом тебе придется приложить определенные усилия. Например, снять блузку?» «Я бы придумала что-нибудь менее экстремальное». «Я пыталась», — сказала Кейт. «Весь день я думала, как оказаться с ним в романтической ситуации. Только я не уверена, что это правильно». Не будет ли это похоже на обман? Анна улыбнулась. Она все понимает, подумала Кейт. Видишь маску? Спросила Анна, кивнув на с т е н у Это с к а л к Ворон. Он был духом-покровителем моего прадеда. Когда пришли миссионеры и дали нашей семье фамилию Вайт, прадед добавил к ней Рейвен, чтобы мы всегда помнили, кто мы. Друзья Ворона-обманщика. к е т л и н зачарованно разглядывала маску с длинным тупым клювом. Ворон всегда старался ради себя самого, но в итоге приносил пользу другим. Как в тот раз, когда он украл солнце. к е т л и н улыбнулась, она уловила дух легенды. — Когда он сделал что? — Украл солнце, — серьезно ответила Анна, только глаза ее смеялись. Серый орел завладел солнцем, но он так ненавидел людей, что прятал его в своем доме. И все, кроме него, жили без света. Ворон хотел заполучить солнце для себя, но он знал, что серый орел никогда не впустит его в дом. Тогда он обернулся белоснежной голубкой, и его впустила дочь серого орла. «Вот хитрец», — сказала Кейт. В глазах Анны вспыхнули веселые искорки. И как только она его впустила, Ворон схватил солнце и улетел. Но серый орел устремился в погоню. Ворон так испугался, что выронил солнце. Солнце упало на небо и осветило мир. «Славная история», — удовлетворенно отметила Кейт. «О вороне рассказывает много историй, но суть их в том, что порой маленький обман может пойти на пользу». Анна стрельнула глазами в сторону Кейт. «Особенно, когда дело касается парней. Я так думаю». Кейтлин встала, внутри у нее все бурлило от волнения. «Тогда я сделаю это, если смогу придумать что-нибудь толковое». Анна рассмеялась. «Для начала стоит умыться. Сейчас он обратит на тебя внимание только из-за перепачканного носа». Кейт не только умылась, она переоделась и убрала волосы назад под золотую заколку. Но она не заметила, чтобы это как-то повлияло на поведение Роба за ужином. Ужин стал событием благодаря появлению Габриэля. «Он все-таки ест», — шепнула Кейт, передавая Анне тарелку с коричневым рисом. Я начала сомневаться. После ужина Габриэль снова исчез. Лью и с и р о б пошли в общую комнату, которую теперь называли кабинетом. Хотя Кейт не представляла, как можно заниматься, когда группа YouTube в магнитофоне перекрикивает фильм ужасов по телевизору. Анну все это не беспокоило. Она сидела, поджав ноги, в в а л ь к о в е и читала книжку, а Кейтлин хотелось уйти. Ей надо было побыть одной, из-за роба, и еще потому, что на следующий день ее ждала новая школа, новая жизнь. Чувства ее смешались, они метались, сталкивались и тут же рикошетом разлетались в стороны. А самое главное, ей надо было порисовать. Но не экстрасенсорные рисунки, а самые обычные, которые всегда помогали Кейтлин привести мысли в порядок. Она ведь не рисовала уже два дня. И тут она кое о чем вспомнила. О том, что нарисовала в лаборатории. Рисунок она оставила там, за ширмой. Кейт решила, что надо забрать рисунок. Не хотела, чтобы кто-нибудь его видел. «Я скоро вернусь», — пообещала она ребятам и остановилась, чтобы насладиться моментом. Каждый с ней попрощался. Она всегда об этом мечтала. Сказать людям в комнате «я ухожу» и услышать, как все отвечают «пока». Рисунка в лаборатории не было. к е т л и н понадеялась, что кто-нибудь его уже выкинул и вышел из дома через заднюю дверь. Она прихватила с собой только блокнот и пару угольных карандашей. Было слишком темно, чтобы различать цвета, но луна светила ярко, обрисовывая контуры деревьев. а воздух казался удивительно свежим и прохладным. «Больше похоже на зиму», — подумала Кейт. Серебро и полумрак. За домом узкая грунтовая дорожка убегала вниз по склону холма к рощице Секлой. Кейтлин решила пойти по ней. У подножия холма протекал маленький почти пересохший ручей, через который был перекинут низкий бетонный мостик. Похоже, по этой дороге никто не ходит. Кейт стояла посреди рощицы, вдыхала ночь и аромат секвой. Какое чудесное место! Деревья заслоняют огни дома, и даже Юту не в силах проникнуть так далеко. Кейтлин к а з а л о с ь что она одна во всем мире. Она села на бетонный бордюр и пристроила блокнот на коленях. Лунный свет, самый холодный свет в мире, прекрасен, но все же для рисования его недостаточно. «Ладно, Джойс ведь хочет, чтобы я научилась рисовать вслепую. Легкими свободными движениями она набросала силуэты секвой на другом берегу ручья. Это оказалось интересно. Только силуэты, без единой детали. Какое спокойное место. Кейт прибавила к секвойам куст. Она почувствовала себя намного лучше. Потом дорисовала темную извилистую ленту ручья. В такую ночь начинаешь верить в волшебство. Кейт принялась рисовать валуны на берегу и в этот момент услышала какой-то шум. Глухой стук. «Как будто кто-то упал из дерева или спрыгнул», — подумала Кейт и замерла. Странно, она сразу поняла, что это человек, а не животное. Кто-то был в роще рядом с ней. Кейт замерла и медленно повернула голову. У нее было хорошее зрение, глаз художника. Испускаясь к роще, она сфотографировала очертания деревьев и кустов. Если произошли какие-то перемены, она должна их заметить. Но никаких перемен Кейт не обнаружила, не увидела ничего нового. Кто бы ни был там в темноте, он не хотел выдавать свое присутствие. Это было не смешно. Какой там розыгрыш? Когда кто-то прячется в темноте, когда ты чувствуешь на себе чей-то взгляд и не знаешь чей, это не смешно. У Кейт похолодели ладони, и комок подступил в горло. «Просто встань, встань и уходи. Сейчас!» — приказала себе Кейт. Она сделала два шага вверх по склону и заметила среди деревьев какое-то движение. Это был человек. Он вышел из-за черных стволов секвой. Тело Кейтлин приготовилось драться или бежать. Но не раньше, чем она разглядит, кто это. Чтобы выйти из о т ц е п е н е н и я ей надо было увидеть лицо. Человек подошел ближе. Пожухлые листья шуршали у него под ногами. Луна осветила его лицо, раскосые глаза, вьющиеся каштановые волосы. Это оказался тот самый мужчина, который набросился на Кейт в аэропорту. Только теперь он был не в красных одеяниях, а в обычной одежде. И он шел прямо на нее. Очень быстро.